Глава 5. Который, несмотря на самые отчаянные старания, мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон только из газет черпают сведения о своем метеоре. Ответ на оба вышеприведенных письма, отправленных под тройной печатью в адрес директоров обсерваторий Питтсбурга и Цинциннатия, Мог заключаться в простой расписке и извещении о том, что сообщение зарегистрировано по всей форме. Заинтересованные лица большего и не требовали. Оба они твёрдо надеялись в самое ближайшее время снова найти свой метеор, чтобы астероид скрылся в небесных глубинах так далеко, что освободился от земного притяжения. что он никогда не появится в поле видимости подлунного мира, такую возможность они отказывались допустить. Нет, подчиняясь строгой закономерности, метеор должен был снова появиться на горизонте Остона. Его можно будет увидеть, снова сообщить о появлении, определить его координаты. И тогда он будет значиться на небесной карте. окрещённый славным именем того, кто его открыл. Но кто именно увидел метеор первым? Вопрос весьма сложный, способный поставить в тупик даже и такого судью, как Соломон. В день, когда снова появится метеор, двое будут оспаривать первенство. Если бы Фрэнсис Гордон и Дженни Гюдельсон отдавали себе отчёт в опасности положения, они, наверное, молили бы Бога сделать так, чтобы их свадьба была отпразднована до возвращения злопаучного метеора. И нет никакого сомнения, что и миссис Гюдельсон, и Лу, и Митс, так же, как и все друзья обоих семейств, присоединились бы к этим молитвам. Но никто ничего не знал. И, несмотря на все возраставшее беспокойство обоих соперников, Беспокойство, которое все близкие отмечали, не находя ему объяснений, никто из обитателей дома на Моррис-стрит, за исключением доктора Гюдельсона, не интересовался тем, что происходит в небесных глубинах. Все были поглощены другими делами. Нужно было нанести и принять визиты, разослать пригласительные карточки на свадьбу Приготовить всё к церемонии, выбрать свадебные подарки, всё это, по словам Крошки Лу, было равносильно 19 подвигам Геркулеса. И к тому же нельзя было терять ни часу. Когда выдают замуж первую дочь, твёрдила Лу. Это дело серьёзное. Со второй всё гораздо проще. Великое дело привычка. Не приходится бояться что-нибудь прохлопать. Вот увидите, «Со мной все пойдет как по маслу». «Вот как?» – дразнил ее Франсис Гордон. «Мисс Лу, как видно, подумывает о замужестве. Нельзя ли узнать имя счастливого смертного?» «Думайте о собственной женитьбе», – возражала девочка, «и не суйте носа в мои дела, и без того у вас хватит забот». Миссис Гюдельсон, как обещала, осмотрела дом на Ламбет-стрит. Что касается доктора, то было бы безумием рассчитывать на него. Всё, что вы сделаете, будет сделано превосходно, месье Гёдельсо. Я полностью полагаюсь на вас, сказал он Женне в ответ на её предложение осмотреть будущее жильё молодого четы. Но да, кроме того, это прежде всего касается Франциса и Женни. Послушайте, папа, проговорила Лу. Неужели вы и в день свадьбы не спуститесь с вашей башни? Ну, разумеется, спущусь, Лу. И появитесь в церкви Сент-Эндрю, ведя под руку вашу старшую дочь? Конечно, конечно, Лу. В черном фраке, в белом жилете, в черных брюках и не забудете белого галстука? Ну, конечно, конечно. И не согласитесь ли вы забыть ваши планеты и выслушать проповедь, которую преподобный О. Гарт произнесет с большим чувством? Ну, разумеется же, Лу. Но ведь день свадьбы ещё не наступил. А раз сегодня небо ясное, что случается теперь, детка, отправляйтесь вы без меня. Итак, мистерс Гюдельсон, Дженни, Лу и Фрэнсис предоставили доктору Вазицу со своими подзорными трубами и телескопами. Тогда как мистер Дин Форсайт несомненно проделывал то же самое у себя в башне на Элизабет-стрит. Будет ли однако упорство обоих друзей вознаграждено и появится ли снова перед стёклами их объективов уже замеченный ими однажды метеор. Направляясь к дому по Ламбет-стрит, миссис Гюделсон с дочерьми и будущим зятем спустились по Морис-стрит и пересекли площадь Конституции, где на пути их приветствовал судья Джон Прот. Затем они поднялись по Exeter Street, точно так же, как несколько дней назад Seth Stanford, поджидавший мисс Аркадию Вокер, и добрались до Lambeth Street. Дом производил самое приятное впечатление, и всё в нём было устроено согласно современным требованиям комфорта. Окна рабочего кабинета и столовой выходили в сад. Правда, небольшой, но радующий глаз клумбами на которых уже начинали распускаться первые весенние цветы. Колодавые и кухня помещались в полуподвале, согласно англосаксонской моде. Второй этаж не уступал первому в отношении удобства и уюта. И Джинни оставалось только поздравить своего жениха с тем, что ему удалось найти такую очаровательную виллу. Миссис Гюдельсон вполне разделяла мнение дочери и уверяла, что во всём Остине нельзя было бы подыскать ничего лучшего. Но все эти похвалы показались ещё более заслуженными, когда посетители поднялись на самый верх. Здесь была расположена обширная терраса, откуда открывался чудесный вид. С этой террасы Можно было охватить взором течение Потамака и дальше, по ту сторону его, различить посёлок Стил, откуда прибыла для встречи с этим Стэнфортом мисс Аркадия Уокер. Словно на ладони был виден и весь город Остн со своими колокольнями, высокими крышами общественных зданий и зеленеющими вершинами деревьев. Вот площадь Конституции, воскликнула Дженни, поднося глазам бинокль, который по совету Франциса она захватила с собой. Вот Моррис-стрит. Я вижу наш дом и башню, на которой развевается флаг. Погодите, на башне стоит кто-то. Папа, без колебания определила Лу. Да кому же и быть там, как не ему, проговорила миссис Гюделсон. «Ну, конечно, папа», — подтвердила девочка, без стеснения завладевшая биноклем. «Я его узнаю. Он возится с подзорной трубой. И будьте уверены, ему и в голову не придет повернуть трубу в нашу сторону. Вот если бы мы находились на Луне, раз вам виден наш дом, мисс Лу, — перебил ее Франсис, то, может быть, вам удастся разглядеть и дом моего дяди? «Хорошо, хорошо», — ответила девочка, — «только дайте мне поискать». Я его сразу узнаю по круглой вышке. Он где-то в этой стороне, погодите, вот-вот, вижу. Лу не ошиблась. Это действительно был дом мистера Дина Форсайта. На площадке вверху башни кто-то стоит. Заговорила Лу снова, внимательно вглядываясь вдаль. «Дядюшка, разумеется», — сказал Франсис. «Он не один. С ним, конечно, у микрон». И можно не колеблясь сказать, чем они занимаются, вставила миссис Гюдельсон. Они занимаются тем же, чем и папа, с оттенком грусти произнесла Дженни, которой постоянное соперничество между мистером Дином Форсайтом и доктором Гюдельсоном внушало некоторую тревогу. Осмотр был окончен. Лу ещё раз выразила своё полное удовлетворение и Миссис Гюддельсон с дочерми и францисом Гордоном вернулась в дом на Морис-стрит. Было решено завтра же заключить контракт с владельцем маленькой виллы, а затем заняться меблировкой, с тем, чтобы к 15 мая всё было готово. Но и мистер Дин Форсайт, равно как и доктор Гюддельсон, тем временем не сидел сложа руки. Какого напряжения и физических и душевных сил, каких непрекращающихся наблюдений и в ясные дни, и в безоблачные ночи, потребоут от них поиски болида, который упорно не появлялся на горизонте. Пока ждё, не взирая на все свои старания, оба астронома трудились напрасно. Ни днём, ни ночью не удавалось разглядеть метеор при его прохождении над Остомом. «Да появится ли он вообще когда-нибудь?» — со вздохом говорил Дин Форсайт после долгого дежурства у телескопа. «Появится», — отвечал с непоколебимой уверенностью Омикрон. «Я готов даже сказать, уже приближается». «Так почему же мы его не видим?» «Потому что он пока не видим». «С ума можно сойти», — со стоном шептал мистер Дин Форсайт. «Но...» Если он невидим для нас, то и другие не могут его разглядеть, по крайней мере, в Остане, безусловно, подтверждал Омикрон. Так рассуждали хозяины слуг. Такие же речи, но только в форме монолога вырывались из уст доктора Гюдделсона, которого неудача готова была привести в отчаяние. Оба получили из обсерватории Питтсбурга и Цинцинати ответы на свои письма. Сообщение о метеоре, замеченном имее 16 марта в северной части неба над городом Остоном, было принято к сведению и официально зарегистрировано. А в ответном письме далее говорилось, что до сих пор заметить где-либо вышеуказанный балит никому не удалось. Но если он появится, то мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон будут непременно об этом извещены. Обе обсерватории, само собой разумеется, ответили обоим астрономическим любителям в отдельности, не зная, что каждый из них приписывает себе честь этого открытия и рассчитывает на признание за ним первенства. После получения такого ответа и башня на Элизабет-стрит и башня на Морис-стрит могли бы прекратить свои утомительные поиски. Обсерватории обладали куда более мощными и точными инструментами. И если метеор не окажется лишь блуждающей массой, если он движется по замкнутой орбите, и если наконец он снова появится в условиях уже однажды отмеченных падзорные трубы и телескопы Питсбурга и Цинциннати сумеют его уловить. Доктору Гюддлсону и мистеру Динну Форсайту следовало поэтому благоразумно довериться учёным, работающим в этих прославленных учреждениях. Но мистер Дин Форсайт и доктор Гюддлсон были астрономами, а не мудрецами. поэтому они продолжали свои наблюдения с неослабевающим упорством, внося в свою работу все больше и больше пыл. Хоть они и не делились друг с другом своими заботами, но оба чувствовали, что охотятся за одной и той же дичью. И боязнь отстать от соперника не давала ни минуты покоя ни тому, ни другому. Соперничество грызло их и не могло не отразиться на отношениях между обоими семействами. Да и в самом деле, были все основания для беспокойства. Подозрения переходили в уверенность, и мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон, когда-то так тесно связанные дружбой, перестали даже бывать друг у друга. Какое тяжелое положение для жениха и невесты. Они виделись, правда, ежедневно. Дверь дома на Моррис-стрит не была закрыта для Франсиса Гордона. Миссис Гюдделсон относилась к нему с прежним доверием и дружбой. Однако он чувствовал, что доктор и его присутствие стесняет и тяготит. Но не то ещё бывало, когда при докторе упоминалось имя Дина Форсайта. Доктор Гюдделсон в такие минуты бледнел, затем кровь приливала к его лицу, глаза его метали молнии, которые едва могли скрыть быстро опускавшиеся веки. И те же симптомы, указывающие на взаимную антипатию, можно было констатировать и у Дина Форсайта. Миссис Гёдельсон напрасно пыталась разгадать причины такого охлаждения, вернее даже отвращения, которое бывшие приятели питали теперь друг к другу. Муж, в ответ на её расспросы, коротко обрывал её. Оставьте, всё равно вам не понять. Никогда я не ожидал от Форсайта такого поведения. Какого поведения? Добиться объяснений было невозможно, даже Лу, эта любимица отца, которая всё разрешалась, ничего не знала. Она правда предложила отправиться прямо в башню к мистеру Форсайту, но Фрэнсис отговорил её. Нет, никогда не считал я Гьюдлесона способным на такое отношение ко мне. таков, видимо, был бы единственный ответ, которого, как и от доктора, можно было ожидать от дядьюшки Франсиса. И лучшим доказательством мог служить приём, который встретила Миц, осмелившиеся коснуться этого вопроса. Не суйтесь в чужие дела, сухо оборвал её мистер Форсайт. Раз уж мистер Дин Форсайт позволил себе в таком тоне ответить грозной Миц, значит, положение и в самом деле было серьезное. Что до Митц, то у нее даже дух сперло, выражаясь ее красочным языком, и она уверяла, что ей пришлось до кости прикусить себе язык, чтобы не ответить мистеру Форсайту дерзостью на дерзость. Мнение Митц о том, что с ее хозяином творится что-то неладное, было непоколебимо. И Анна не считала нужным его скрывать. Мистер Форсайт по её убеждению просто спятил. И объяснялось это, как она утверждала, той неудачной позой, которую ему приходилось принимать, когда он глазил во все трубы. В особенности, когда при некоторых наблюдениях он бывал вынужден запрокидывать голову назад. Мисс считала, что мистер Форсайт Выверхнул себе что-то в головном позвоночнике. Но нет такой тайны, которая бы в конце концов не раскрылась. О том, что происходит, окружающие узнали от Омикрона, который нечаянно проговорился. Хозяин, по его словам, открыл необыкновенный балит и опасался, что доктору Гюдельсону удалось сделать такое же открытие. Так вот, значит, в чем крылась причина этой нелепой ссоры. Метеор, болид, аэролит, блуждающая звезда. Какой-то камень, просто огромный булыжник, о которой грозила разбиться свадебная колесница Франсиса и Дженни. Крошка Лу поэтому без стеснения посылала к черту все эти метеоры, а вместе с ними и всю небесную механику. Время между тем шло и шло. Март сменился апрелем. Скоро настанет день, назначенный для свадьбы. Не случится ли что-нибудь до этого? До сих пор это злополучное соперничество основывалось только на предположениях, на гипотезах. Но что произойдёт, если открытие, сделанное бывшими друзьями, в силу какого-нибудь неожиданного события станет официальным, если оно столкнётся с соперников улыбами. Все эти вполне естественные опасения, однако не приостанавливали приготовлений к свадьбе. Всё будет готово вовремя, даже длинное платье Мислу. 1 апреля прошла в ужасных атмосферных условиях. Дождь, ветер, небо затянутое тучами, которые ни на мгновение не расходились. Не показывалось ни Солнце, которое в этот период описывало довольно крутую дугу над горизонтом, ни почти полная Луна, которая должна была бы освещать небесное пространство, ни Афортиори, тем более, особенно, злополучный метеор. Миссис Гюдельсон Дженни Гюдельсон. Франсис Гордон и не думали сожалеть о полной невозможности вести какие-либо астрономические наблюдения. И никогда еще Лу, ненавидевшая дождь и ветер, так не радовалась ясному небу, как радовалась теперь упорному ненастью. Хоть бы так продолжалось до самой свадьбы, и пусть еще три недели не показываются ни солнце, ни луна, ни самая крохотная звездочка. Но, вопреки мальбам Лу, Положение изменилось. В ночь с 15 на 16 апреля северный ветер прогнал туман, и небо вновь приобрело свою безукоризненную ясность. Мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон, каждый из своей башни, снова принялись ощупывать небесное пространство над Остоном, от горизонта и до зенита. Примелькнули с новыми черт перед стёклами их подзорных труб. Нужно полагать, что нет, если судить по угрюмому выражению их лиц. Одинаково скверное у обоих настроение говорило за то, что и тот, и другой потерпели одинаковую неудачу. Так оно и было на самом деле. Мистер Сидни Гюдделсон ничего не узрел в небесном пространстве, и мистер Удино Форсайту так же мало посчастливилось, как и его сопернику. Неужели же они действительно заметили в тот раз всего лишь блуждающий метеор, навсегда освободившийся от земного притяжения? Заметка, появившаяся 19 апреля в одной из газет, уяснила положение. В заметке этой, исходившей из Бостонской обсерватории, было сказано следующее. 3-го дня в пятницу 17 апреля в 9 часов 19 минут и 9 секунд вечера болит необычайных размеров пересёк с головокружительной скоростью западную часть неба. Нужно отметить удивительное обстоятельство, лесное для города Остона. По имеющимся сведениям, этот метеор в один и тот же день и в один и тот же час был одновременно замечен двумя весьма почтенными жителями этого города. По мнению Питтсбургской обсерватории, это тот самый болид, о появлении которого поставил 24 марта в известность обсерваторию мистер Дин Форсайт, а по мнению обсерватории города Цинценати, тот самый болид, о котором сообщил того же числа доктор Сидни Гюдельсон. как мистер Дин Форсайт, так и мистер Сидни Гюдельсон постоянно жительствуют в городе Остони, где пользуются всеобщим уважением.